Поезд бежал на север вдоль Эльбы, извиваясь по дну глубоких долин. Крохотные городишки прилепились к зеленеющим склонам гор. Мне пришлось прижаться носом к вагонному стеклу, чтобы разглядеть виднеющиеся на самом верху скалы из песчаника. Своими очертаниями они напоминали то троллей и великанов, охраняющих свои владения, то замки и крепости, то окаменевшие лица. Язык вывесок и указателей сменился на немецкий. В Дрездене я пересела на поезд, следующий в восточном направлении. Ландшафт постепенно выравнивался. Широкие поля, край сельскохозяйственных угодий. Я снова и снова перечитывала открытку. Она была безличной и в то же время нет. Предваряемая будничным приветствием «Гутен так». Добрый день. Вот как выглядит площадь с другой стороны. Видишь, какая она отреставрированная и красивая. Там есть кафе, а чуть дальше вниз по улице — гостиница. Возможно, ты помнишь ее? Господин А. Геллер, очевидно, человек с воспоминаниями. Некто, к кому Анна Джонс обращается на «ты», но который все же представляется пожилым человеком, во всяком случае старше ее по возрасту, потому что вряд ли столь высокопарные письма пишут своим ровесникам. «Надеюсь, сейчас у тебя всё благополучно». Выходит, бывали времена, когда всё было не так благополучно. Или это просто форма вежливости? «Погода стоит солнечная, временами даже жаркая». Бла-бла-бла. Словно она писала тому, кто должен быть ей очень близок, но всё же не стал таковым. Ощущение, будто она шагает на цыпочках по тонкому льду. Трудно смириться с мыслью, что последние слова человека могут быть такими плоскими и ничего не значащими. Погода, кстати, больше уже не была солнечной. Над полями с зерновыми угрюмо висели тяжёлые серые тучи. «Всего наилучшего, Анна». Я пересела на более медленную местную электричку, Она остановилась на пришедшей в упадок станции, на которой вышел только один подросток. Вид заколоченных окон, криво висящего указателя и мальчишки, который, сутулившись, пересёк рельсы с наушниками в ушах, напомнил мне строчки из песни «Шёрлайн» Даниэля Бродера. «Я уже не тот пацан, каким был, этот город забрал мою юность». Мрачная беспросветная музыка которой Элмер увлекался в одно время. Я попробовала вспомнить остальной текст. Когда у меня не получается, я беру телефон и принимаюсь гуглить. Я занималась этим всю дорогу. Это помогало мне отвлечься от ненужных мыслей. Я прочла даже кучу написанных сухим языком текстов о том крае, куда ехала. лаузицер зеенланд О городах, снесенных ради добычи бурого угля, который снабжал бывшую ГДР, а позже объединённую Германию теплом и электричеством. Было уничтожено 136 населённых пунктов, 25 тысяч человек переселили. Когда я читала подобные вещи, мне было уже не до мысли о Даниэле, усадьбе и о том идиотском поступке, который я совершила, сбежав оттуда и сев на поезд, вместо того, чтобы постараться посмотреть мужу в глаза. Да всё что угодно, лишь бы всё снова встало на свои места. Все глаза провалились от унылой работы. «О, этот город! Он убивает тебя, когда ты молод!» Станция в Гросрешине, по крайней мере, была целой. сложенной из желтого и красного кирпича. Внутри нее громко и пронзительно долбила музыка в стиле техно. Судя по вывеске, зал ожидания был переделан в спортзал — Я почти с километр тащил за собой чемодан через населенный пункт с низенькими домами постройки 50-х годов, выглядевшими весьма зажиточными. Цветущие сады, аптека, кондитерская. На фонарных столбах висели избирательные плакаты, призывающие отдать свой голос за альтернативу для Германии. «Мы слышим, понимаем, действуем», было написано над суровым, без намека на улыбку, лицо мужчины. Там и сям ещё встречалась символика ГДР — молот и циркуль, выбитые на каменных фасадах, отлитые в чугунные решётки ограды, неистребимые до конца. Городок постепенно редел, и там, где заканчивалась дорога, виднелось озеро. Зеяштрассе, 82, адрес на открытке. Я остановилась. Это был один из немногих по-настоящему старинных домов, Помпезная вилла с башенкой и прочими украшениями, наполовину скрытая за деревьями и высокими стенами. На ограде рядом с воротами — табличка. Пансионат для пожилых. Я не стала звонить. Не сейчас. Сперва нужно снять номер, вымыть подмышки, расчесать волосы, прежде чем я решусь наведаться туда и спросить, здесь ли проживает господин А. Геллер. У озера дорога резко обрывалась, словно кто-то обрезал её гигантскими ножницами. Передо мной расстилалась широкая свинцово-серая водная гладь, в которой отражались тучи. Это была заброшенная шахта по добыче бурого угля, которую заполнили водой, превратив в искусственное озеро. Из воды торчало одинокое дерево. В целом пейзаж создавал ощущение запустения словно затопленные после климатической катастрофы вересковые пустошь. Я сняла номер в отеле у озера, всего в нескольких домах от адреса на открытке. Отель недавно отремонтировали, и своими размерами он больше смахивал на поместье. В обеденном зале я была одна. Белые скатерти, атмосфера пансионата прошлых времен. Я заказала рыбу и взяла бокал вина — Был еще даже не вечер, поездка оказалась, на удивление, короткой. По прямой даже двадцати миль не набралось бы, но мне казалось, будто я перенеслась в другой мир, не совсем похожий на реальный. Место, куда не доходили телевизионные трансляции западного мира. Что еще она рассказывала? Ничего, что я сумела бы вспомнить. Только то, что это было место, откуда она стремилась уехать в страну, которой больше не было.